«По скриптон». Я ведь так и не рассказала, как попала в этот мир «Соуль», который переводится как «Единственный прекрасный». Так вот, сидела дело в булочках. Отправилась я в свою любимую булочную, чтобы купить к чаю свежих булочек с абрикосовым джемом. И не смотрела по сторонам. Хотя это не помогло бы. Нужно было под ноги смотреть. Если кратко, то я провалилась в колодец, который нерадивые коммунальщики забыли оградить. Провалилась, но... Нет-нет, я не умерла, и не переломала себе кости, и даже не сварилась. Я долго падала, как будто не в старый колодец провалилась, а сорвалась с вершины К2. А потом меня оглушила звуковой волной, как не оглохла большой вопрос, зато открыла глаза точно на лавочке в парке. В мире соуль. Как мне потом рассказали маги, со мной произошло течение факторов. Время в моем мире, время в этом мире, точка соприкосновения миров, скорость падения, эмоциональное потрясение и... Опа! Я в другом мире. Кстати, из магического мира вернуться в ней магически невозможно, но я не жалею, у меня сложилась прекрасная жизнь. Так вот, дорогие мои, когда вам вдруг начнет казаться, что ваш мир рухнул, вспомните мои слова. Иногда, чтобы возродиться и начать сначала, нужно избавиться от прошлого. В прошлом вас больше нет, поэтому сожгите его и идите вперед. И ничего не бойтесь, все у вас обязательно получится. Уважаемый слушатель,